Глава 10. Большой совет Герцкства, состоявшийся в главном тронном зале, прошёл по сценарию, написанному в ходе мозгового штурма. Так поппаданец обозначил друзьям их споры, состоявшиеся накануне. Сыграл ли какую-либо роль новшество в виде Герфильского вестника, первого в Арвании пропагандистского СМИ, на правильный настрой мысли членов высшего органа государственного управления? а им всем удалось раньше других достать свежий номер газеты. Попаданец об этом позаботился. Или речь правительницы с последующими выступлениями графов Игоря Приарского, Маена Моснерского и Лои Моремского, а также короткий спич главы портального клана графини Тани оказались и без этого достаточно убедительными. Но никаких возражений относительно главного обсуждаемого вопроса не последовало. Даже старый владетель Кесп Тила, мутный интриган и потенциальный предатель, всю гнилую сущность которого Игорь распознал с помощью заклинания о раскрытии замыслов, и тот, после некоторых ужимок и покашливаний, поддержал стремление Гирфеля к подписанию договора о трехлетнем перемирии между враждующими партиями полуострова. Конечно, граф Риднок, понёшии заметные убытки в ходе прошлогодней военной кампании, когда ему, чтобы зачелось его своевременное предательство узурпатора Лайча, пришлось весьма сильно раскошелиться на поставки войску Конгресса продовольствия и фуража, теперь рвался в бой, стремясь трофеями восполнить затраты, однако не решился вступать в спорт с сильным фаворитом правительницы сильно на него надавившим вопросами про его позицию в период междуцарствия. В интернет-баталиях Егоров участия практически никогда не принимал, но из любопытства часто почитывал споры в чатах и комментариях к книгам, порой ускользавшие в откровенный троллизм. Так что вступать с попаданцем в спор было откровенно глупым занятием. Не представителем средневекового мира, точно. Что же ты сдал назад? хмыкнул про себя Игорь, когда Риднок Кесптилский, на правах самого возрастного из всех участников Большого совета, своим старческим голосом произнёс: Каса ударение. Я предлагаю завершить обсуждение и решение и поддержать твоё воле. Игорь посмотрел на графа Кленского, у которого тоже, образно говоря, чесались кулаки, но тот, видя сдувшивыся Риднок, промолчал. Нет, проводить тайное голосование, исход совета мог быть иным. Только вот свою позицию требовалось выразить открыто. В массовых гулянках с Блэк Джеком и шлюхами местная аристократия и сановники не участвовали, хотя, как недавно, всего полторы восьмушки назад попаданец узнал от Тихого Му, в столице имелся своего рода закрытый клуб для старших представителей городской администрации, руководители гильдий очень богатых негасантов, ростовщиков-менял и откупщиков. Только это всё был народец неблагородных кровей. Поэтому после завершения большого совета его участники проследовали в главный зал дворца, где начался торжественный пир, посвящённый проводам правительницы. Игорь, попробуй ещё раз поговорить с ней. Старина Лоэм перехватил попаданца, когда тот вышел из примыкавшей к залу специальной комнаты, где дежурили слуги и служанки с кувшинами воды и отхожими вёдрами. Граф Маян и парни здесь без меня присмотрят за всем. Граф Ремский сообразил, что его молодой друг не просто так о чём-то пошептался с женой правительницы прежде чем направиться в туалет. Лоэм сделал правильный вывод. Граф Приарский решил, проще говоря, смыться с затянувшегося мероприятия, и сегодня уже вряд ли вернется смотреть на увлекательные представления, которыми собираются подчивать герцогиню и сановников до самого позднего вечера. Лоим, честно, если бы я сам сомневался в правильности принятого нашей великолепной государыне и решения, то и без просьбы убеждал бы ее в необходимости твоей поездки с нами». Игорь, взяв друга за локоть, отошёл с ним немного в сторону, чтобы освободить дорогу двум дамам, кажется, жёнам градоначальника и капитана стражи, двигавшихся в ту же комнату, из которой попаданец только что вышел. Буквы М и Ж для обозначения таких мест в этом мире не использовали, иначе сейчас бы на находящейся за спиной Егорова двери они наличествовали обе. Только мы ведь едем надолго, может, дольше, чем на восьмушку. Кто-то должен, говоря образно, прикрывать нам спином. Графа Маяна мы ещё не так давно знаем, парно с Делианом, сам понимаешь, загружены текущими делами. Эмили, сейчас больше надо думать о будущем ребёнке. Не обижайся. Я бы и сам был рад видеть тебя с нами. Он резко обернулся и выскоменно посмотрел на пару дамочек, не спешивших войти в туалет, а игривыми взглядами пытавшихся интересничить перед привлекательным и, главное, могущественным вельможей графом Приарским. Думали, когда им еще шанс показаться перед ним выпадет. В отличие от дворцовых обитательниц, эти высокопоставленные горожанки не знали, что главного советника всякие дамские ужимки в его адрес только раздражают. По взгляду попаданца теперь они это поняли, не дуры, значит, и довольно быстро скрылись за дверью. «В общем, как-то так, мой друг». Магический землянин еще по разу проверил намерения всех самых важных чиновников, включая начальника тайного отдела канцелярии. Измены или желаний совершить предательство ни в ком из них он не обнаружил. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Как это звучит на латыни Егоров не помнил, однако суть древней римской поговорки считал верной. Мало ли что произойдет за восьмушку. И каким искушением подвергнутся чиновники во время отсутствия государни. Как говорится, бережёного Бог бережёт. Поэтому пусть на хозяйстве по максимуму останутся те, в чьей верности нет никаких сомнений. Игорь приобнял старого приятеля, похлопав его по спине, и двинулся к выходу в восточное крыло дворца. Наверное, многие влюблённые мужчины порой ведут себя как дети. Егоров всё чаще ловил себя на мысли, что его уже начинает злить безумная тяга старины Лойма к правительнице, ведь не прещавые 16 лет за плечами графа Ремского, а все 46, так может и вести себя нужно соответственно. Хотя честно признал Игорь, лана тоже таище вертит хвостика. Замуж-то ли её выдать? От своей последней мысли поподанец рассмеялся. Сильно перепугав этим пожилого араба, стоя на коленях, натиравшего перед лестницей дубовые доски, какого-то подобия паркета, каким-то подобием мастики. Граф Приарский не погнушался обойти работника и по лестнице начал спускаться на первый этаж. Отъезд в Трин был намечен на утро следующего дня, поэтому Игорь хотел ещё раз убедиться, что всё готово и никто ничего не забыл. Ход дел в своём графстве, особенно в Технограде, он проверил ещё накануне и остался доволен в целом. Мелкие огрехи и вечная беда с поставщиками его не сильно тревожили, поскольку графене оставалось на месте брать с собой беременную жену при том, что до сих пор были невычислены подлинные заказчики состоявшейся попытки покушения на неё. Он не рискнул И ей будут помогать люди в достаточно высоких профессиональных качествах и верности, которых землянин успел убедиться. Бароны Эргольнер и Шминц Урвир занимаются хозяйственными и торговыми делами, барон Аршвиц и Лена Айса Кавел, кстати, наше чаю утешения в обеих друг друга, обеспечивают охрану замка, а полковники Таквилл и Ремзорн организовывают военную безопасность графства. Приарский замок, помимо полусотни дружинников, мог рассчитывать на защиту 4 сотен янычар, расквартированных в казармах учебки, расположенной поблизости. А кроме того, Игорь перебазировал в столицу своего графства ещё два оставшихся батальона кирасир. Да, именно так, батальона и кирасир. Потому что попаданец не просто создал новый род войск, латную кавалерию, но и изменил штатную структуру первого полка. Деление на полусотни для попаданца не просто было непривычным. В походе он убедился в чрезмерной громоздкости таких подразделений для качественного управления. Тридцать человек — число более подходящее, чтобы офицер мог лучше ими распоряжаться. Для землянина не являлось проблемой то, что при уменьшении численности десятков в отрядах низшего звена с пяти до трех Потребуется минимум на треть увеличивать потребное количество офицеров при сохранении прежней численности полка. Назначение на лейтенантские должности простолюдинов игоровых легко из исключения сделал правилом. И, не кривя душой перед самим собой, Игорь понимал, что ему ещё и просто привычно деление армейской структуры на 3 Теперь его первый полк кирасир состоял не из двух линий, как здесь было принято, а из трёх батальонов с майорами во главе, их штабным десятком при них, ротой разведки и управления, а также полкового обоза со взводом арбалетчиков. Каждый батальон состоял из трёх рот по 3 взвода в каждом и десятка обозников. Во взводе, соответственно, было 3 десятка. Переименовывать десятки и отделения Егоров не стал, хотя внутренние порывы к тому испытывал. Зато ввёл новые звания: младший сержант, помощник командира десятка, сержант, командир десятка и старший сержант, заместитель командира взвода. На реформу офицерских званий землянин пока не замахивался ни того полёта птица граф Приарский, чтобы решать столь серьёзные вопросы, затрагивающие службу благородного сословия, а советовать что-то герцогине Гирц-Генигерфельской, он считал возможным только после того, как обкатает свой новый штад в походах и оценит, насколько проведённые им изменения эффективны. Давно ждёшь Спросил Игорь, выйдя на крыльцо восточного подъезда и увидев, что майор Корсан уже прибыл. Людей устроил, или они где-то тебя дожидаются? Этого белобрысого Лена попаданец высоко оценил еще в Истарском походе, а затем убедился в правильности своих выводов относительно него во время путешествия по Ливорскому королевству от замка Рой до Широда. Потому без сомнений доверил капитану командование первым батальоном Кирасирр, И вы просил для него у своей венценосной подруги майорский патент. Как ты и приказал, разместил весь батальон в центральных казармах, доложил майор. Небольшой спор возник с полковником Рейгом по размещению лошадей в полковых конюшнях, но вопрос решился. "Ну и хорошо", кивнул попаданец. Отправление в поход правительница назначила на 10:00 утра, так что в половине 10 твой батальон в полной готовности жду на Дворцовой площади станешь на правый фланг. Лен Карсан кивнул своей головой, альбинособ скачил на коня и отправился выполнять приказ графа. Спор Игоря Стани и по поводу полка более достойного сопровождать правительницу в Трин был разрешён латаной с мудростью царя Соломоном. Она распорядилась графу Мояну Моснёрскому выделить ей 3 сотни гвардейцев и такое же количество егирей. А граф Игореу Приарскому батальон своих латников, назвав их красавчиками. Действительно, кирасиры в блестящих доспехах смотрелись очень внушительно, не хуже тех пешенных гренадоров с киверами. А ведь поподанец и о создании этого рода войск подумывал не ради красоты, естественно, а рассматривая возможность появления очередного прогрессорского изобретения в военной сфере в виде гранат. Игорь имел не только опыт применения, но и создания метательных взрывающихся предметов ещё с детства. Правда, тогда они были у него очень примитивными. Брал себе большой строительный болт, на который на полоборота оборот закручивалась гайка. Затем в полость этой гайки почти под завязку забивалась точеная со спичек сера и очень плотно сдавливалась навинчиванием второго болта. После чего полученную взрывчатую конструкцию можно было метать в любую стену и получать громкий бабах при удачном ударе торцом. Чем Егоров с друзьями часто и занимался, пока однажды отлетевшим болтом не угодило Олегу Масленникову в лоб, едва не лишив того глазом. Смех смехом, но воспоминание о той травме друга детства заставило попаданца не торопиться с созданием нового образца вооружения. Он не боялся неудачных экспериментов, просто тот случай заставил его хорошенько думать, прежде чем начинать что-то конструировать. В первую очередь Игорь обоснованно опасался, что привнеся в этот средневековый мир взрывное и огнестрельное оружие, Он не сможет сохранить в тайне технологии их производства, а даже если и сбережёт, то не факт, что местные умельцы сами не начнут додумываться до подобных образцов. Люди в средневековье мало знают, но отнюдь не глупы. Им только покажи направление, в котором двигаться, и потом не остановишь. А надо ли им это? Как могло сложиться покушение на его танею? Имейся в распоряжении наемных убийц взрывное устройство или ружье, ведь никакой защитный амулет не убережет. Во что превратятся возможности боевых магов с появлением огнестрельного оружия? А Егоров продолжал надеяться, что однажды ему все-таки достанется нечто из боевых заклинаний. Взвешивая все за и против, землянин решил не торопиться с опасными направлениями прогрессарства, опасными в первую очередь для него и его родных и близких. Посему гренадёром пока не быть. Направляясь к будущим студентам, Игорь вновь был перехвачен одним из друзей. На этот раз парном министром двора, который ждал возвращения графа Приарского, прислонившись к каменным перилам лестничного пролёта между первым и вторым этажами. А тебе-то чего не пируется? Посмотрел бы, какие там смешные клоуны, поравнявшись с бывшим пилонским вором, Егор в жестом пригласил его за собой. Тот не стал долго заходить издалека, знал, что Игорь предпочитает вести беседы быстрые и по-деловому. Городная начальник обратился по поводу тех троих вчерашних забияк, которые пытались тебе нахамить в Короне. Родители денег предлагают, усмехнулся попаданец, давно угадавший дальнейшее развитие событий с мажорами, и сколько? 3000 ругиров за их освобождение. Ого, серьёзно, парн. Значит, скажи им или ему, то есть градоначальнику, 3300 с каждого и подготовь распоряжение об освобождении я подпишу сразу же, как принесут блюдечко с голубой в хорошем смысле коёмочкой. Только пусть поторопятся. Вопрос должен решиться сегодня или никогда. Этих придурков уже добрашивали с пристрастием. Парень только покачал головой. Откуда же мне знать? Он притормозил, первым пропуская графа в распахнутую лакеем высокую дверь в гостевые апартаменты дворца. «А что ты тогда вообще знаешь? Неподготовленный приходишь. Хорошо ко мне, а не к нашей прекрасной герцогине. Ладно, неважно. Папаша наверняка на магов лекарей денег найдут. Все понял? Куда потом? Деньги-то себе оставь. И Гарине вскоре пригодятся». Землянин с удовольствием вспомнил, что имя будущей дочери Парна и Эмили уже дали в честь него. Не затягивай. Расставшийся с министром двора землянин дошёл до конца коридора, где в двух раздельных комнатах разместились четверо янычары, три адъдептки, те будущие студенты Тринского университета. Где девушки, а где парни? спросил Егоров одинокого караульного гвардейца. Все здесь. улыбнувшийся солдат показал наклоном копья на левую комнату. Стучать в дверь граф Приарский не стал, поэтому смех, когда он вошёл, тих не сразу. Великолепная семёрка, как Игорь в шутку окрестил эту компанию, была слишком увлечена не только разговорами, но и ужином, который им накрыли две находившиеся здесь же служанки. Понятно. Попадань заложил руки за спину и нахмурился. От сессии до сессии живут студенты весело. Только вам-то, мои дорогие воспитанники, ещё предстоит в начале сдать вступительные экзамены. На это что там приврал? За их поступление уже было заплачено через имперский банк. «А вы что делаете в комнате девушек?» По разложенным вещам Егоров понял, кто здесь гости, а кто хозяйки. Иначары вскочили и вытянулись во фрунт, а адептки, как положено, встали и исполнили к Никсон. «Мы их сами пригласили, господин!» Улыбающаяся Ирола, самая мелкая и самая старшая из адепток, умевшая сплетать портальные заклинания мгновенно, ничуть не смутилась при виде графа. Надо сказать, что и остальные сильно не испугались. Попаданцу удалось иметь среди своих воспитанников авторитет и уважение без страха. Красавица Яели только немного покраснела, но она вообще часто краснела, по поводу или без. Игорь с удовольствием оглядел семёрку молодых дворян и дворянок. Герцегенс его подачей всех их возвела в это достоинство, пообещав, что при отличной учёбе они получат и владения с титулами. Махнул рукой и скомандовал: "Вольно, садись. И вообще забывайте на 3 года свои казарменные привычки. Вы теперь люди из сугуба штацкие.